эпилог. Новый год подкрался незаметно. Вроде вот только был декабрь, как уже 31 число. Утро у нас было тихим и таким приятным, что вставать никуда не хотелось. Включив гирлянду на окне, я внимательно смотрела на то, как мелькают огоньки, бегая то в одну сторону, то в другую. Святослав еще дремал, обнимая меня. И это, пожалуй, было лучше всех подарков на свете. Буквально на днях я посмотрела на свое отражение в зеркале и удивилась результату, который получился. Начну с того, что тело стало более подкачанным и рельефным. Мне даже показалось, что плечи расправились, и голова приподнялась. Волосы хоть и отросли, но теперь я не желала от них избавиться. Наоборот, стала заплетать или аккуратно укладывать. Это когда-то были страшные мысли сбрить их насовсем. Сейчас все иначе. Поразили в большей степени глаза которые смотрели на меня в отражении уверенно. Взгляд был глубоким, но счастливым. Лицо приобрело румянец, под глазами ушли синяки, которые всегда меня ужасали. Так что можно было с уверенностью говорить о том, что я стала новым человеком. Или же обновленным. сути не меняет. Я стала той, кем хотела быть всегда. Живой. Настоящей. Столько, сколько я сейчас улыбаюсь, не улыбалась никогда в жизни. Я парю. Все дела делаются мгновенно. Я стала подвижной, стала проявлять эмоции, хотя до этого сидела в раковине и боялась лишний раз высунуть голову из укрытия. Недавно я узнала, какую же научную работу вел Святослав. Оказывается, я когда-то даже почти догадалась о ее замысле. Необходимо было ставить человека в сложные для него ситуации, чтобы он проживал стресс. Но в этот момент рядом должен быть тот, кому доверяет пациент. Тогда процесс восстановления будет идти немного другим путем, зато все стрессовые ситуации будут прорабатываться. Однако я попросила врача добавить еще одну важную фразу. «Между больным и тем, кто его сопровождает, должна быть связь и отдача». То есть это не просто разовая акция доверия, это что-то более глубокое и сильное. Святослав тогда задумался, поднял свои записи и полностью со мной согласился. Сильные пары вывозили все мои рекомендации намного быстрее. Потому что тут стоял вопрос в полном доверии, двустороннем, а не когда один готов на все, а второй считает первого обузой. Но вернемся к нашим делам. К обеду мы должны были пойти к маме Сатослава. Продукты уже закуплены, осталось только начать приготовление к празднику. Вчера Светлана, так она просила ее называть, рассказала, что пригласила к нашему столу еще и Геннадия Семеновича. Правда, после этой новости вдруг спохватилась и тихо добавила. «Можно?» «Нужно?» Хором ответили со Святославом и улыбнулись, когда заметили, как женщина облегченно вздыхает. «Так что платье у меня на праздник готово. Осталось только выбраться из крепких объятий и пойти готовить завтрак». Осторожно повернулась, чтобы не разбудить Святослава. Спит, улыбается чему-то. Удивительный человек. Выбравшись из кровати, приняла душ помыла голову и вышла в кухню, где уже хозяйничал мужчина. «Доброго утра!» произнесла, садясь за стол. «Да, он меня опередил, завтрак приготовил сам». «Доброго!» отозвался Святослав и уже привычно поцеловал меня в кончик носа. «Как спалось?» «Лучше всех!» призналась, потому что теперь было только так. «Тогда приятного аппетита!» После завтрака высушила волосы, собралась и посмотрела на какого-то уж больно умиротворенного мужчину. Неужели выспался? Ведь он очень много работает, успевает уделить время мне, матери. Удивительно, как только сил хватает. Ах да, еще и на тренировки ходит. Я на одну даже попала, но после просмотра мордобоя решила, что дальше Святослав справится и без меня. Должно же быть у него личное пространство. К Светлане мы пришли чуть позднее, чем планировали. Зато до празднования Нового года Было более чем достаточно времени на все. Пока мы готовили, Святослав сбегал в магазин за соком, потом помог установить стол в гостиной напротив телевизора, по которому мы планировали смотреть новогодний концерт. Однако мама мужчины сильно нервничала, ведь время стремительно шло вперед. Стол был накрыт, свечи зажжены, а Геннадий Семенович безбожно опаздывал. Я его встречу! произнес Святослав и, накинув дубленку на плечи, закрыл за собой дверь. «Без паники!» – заявила я и открыла бутылку вина. «Приедет, никуда не денется!» «Думаешь?» – уточнила Светлана. «Уверена, мы имеем дело с очень серьезным и ответственным человеком!» Этот человек пришел в дом через полчаса. Он стоял с большим букетом алых роз и смотрел на Светлану. «Прости, торопился, как мог!» «Ничего страшного!» – отмахнулась женщина, принимая подарок. Я же умилилась этой картине, потому что буквально недавно говорила о том, что директор обязательно приедет, раз обещал, так как он человек слова. Гирлянды весело подмигивали на окнах и большой пушистой елки. Мы же объелись от души, хотя до Нового года оставалось еще достаточно времени. Я же просто наслаждалась приятной обстановкой, тихими разговорами, когда не нужно было себя контролировать. Это так удивительно приятно быть просто собой. Когда зазвонил телефон, то я сначала подумала, что это не у меня. Только, сообразив, что на меня смотрит Святослав, спохватилась. Посмотрев на незнакомый номер, я приняла вызов. Мало ли. «Здравствуй, дочь». Хм. Снова эти требовательные нотки, которые не уходили никогда. Поставив бокал на стол, я вышла из-за стола и направилась в кухню. «Зачем звонишь?» — уточнила я, подходя к окну. «Что?» «Я уже не могу позвонить собственной дочери!» Кто-то пустил салют, который на черном небе разорвался яркими огнями. «С учетом того, что ты это делаешь крайне редко, то могу задать вопрос еще раз. Мне нужны деньги!» Почти рыкнула в трубку мама. «Они нужны многим!» Отозвалась я, хотя была удивлена. «Мне нужна большая сумма! Раз уж ты не собираешься пускать меня в свою квартиру...» На этих словах она сделала акцент то я вынуждена снимать ее сама за ничего себе восхитилась. Это, случайно, не центр Москвы. Сумма, мне кажется, очень большой. Это близко к метро. Нам с Юрой не хватает. И сколько же? Всей суммы? Я усмехнулась. Неужели ты думаешь, что я вам дам денег? Вообще-то именно так и думала, произнесла мама. Знаешь, я увидела отражение в окне и повернулась в верном проеме стоял святослав изволнованно на меня смотрел я выживала когда то сама в большом городе один на один поэтому уверена что два взрослых человека как нибудь разберутся со своими трудностями например вы можете выбрать что то скромнее с тараканами и клопами ну уж нет это ваш выбор так что счастливого нового года да ты я снова отключила вызов и заученным движением заблокировала номер все нормально уточнил врач. «Все в пределах нормы», — улыбнулась я. «Ты прекрасно держалась». «А что еще остается?» Пожала плечами. «У меня для тебя есть подарок», — неожиданно произнес мужчина. «Под елкой». «Тогда чего же мы ждем?» В гостиную я буквально прибежала и моментально полезла под зеленый символ Нового года, чтобы достать две коробочки с моим именем. Недоуменно вылезла и посмотрела на Святослава который одну коробку, что было меньшего размера, забрал у меня. Это откроешь после». Посмотрев на часы, поняла, что ждать осталось не так уж и долго, чуть меньше часа, поэтому смело стала распаковывать подарок под номером два. Разорвав подарочную упаковку, я посмотрела на простую коробочку, внутри которой я долго вчитывалась в текст, смотрела картинки и поверить не могла. «Это же то самое», — прошептала я поднимая глаза на Святослава. «Именно», — произнес он, «должен же я был исполнить твое желание». Подскочив на ноги, бросилась мужчине на шею, обнимая его. Еще и ногами за торс зацепилась, чтобы точно от меня никуда не делся. «Задушишь!» — просипел Святослав. «Ой, ты мне еще живым нужен!» Чуть ослабила объятие. «Вот спасибо!» — рассмеялся он и вместе со мной сел на диван. Я же все же слезла с него, чтобы сесть рядом, а то не очень-то прилично было. Мама мужчины лишь улыбалась, видимо, знала о том, что придумал ее сын, и явно им гордилась. И пока до Нового года было еще время, Святослав показал мне домик, который располагался в горах. Ух, я чуть не расплакалась, потому что это то, о чем я так давно думала. Три дня тишины, только он и я, в лесу, на склоне горы. «Да, близко к цивилизации, но все равно». «Итак, наполняем фужеры», — скомандовал Геннадий Семенович. «Чур, я первый говорю. Этот год был для меня разным, но завершился так, как я не ожидал. Такая неожиданная и приятная встреча бывает раз в жизни». Светлана чуть заметно покраснела. «И раз молодежь на праздники нас бросает, то я приглашаю тебя на новогодние праздники ко мне». «Я поеду?» Сразу же без промедления ответила женщина. «Тогда я второй», — проговорил Святослав. «Многословен не буду. Лишь хочу сказать, что очень счастлив был встретить тебя, Мила». А потом фужер был поставлен на стол, а мужчина подал мне коробочку под номер один. «Пора», — сказал он, когда куранты пробили первый раз. Я спешно стала рвать бумагу, потом открывать коробку, внутри которой была еще одна, и... «Выходите за меня, Мила Андреевна» произнес Святослав. Я же смотрела на него во все глаза, пока не поняла, что он у меня расплывается не просто так. Да, Загивала быстро, быстро. Ура! Раздались радостные крики Светланы и Геннадия Семеновича. За окном кто-то орал: "С Новым годом!" В небо взмыли яркие огни салютов. А мне на пальчик надели золотое колечко, которое символично уносит меня в новый год. Самый счастливый и самый незабываемый. И я уверена, что он будет первым в череде всех остальных таких же добрых и светлых. Все же не зря тогда я собрала чемодан и купила билет на поезд, который привез меня из Москвы в счастье. Мое персональное. Самое любимое, надежное и нежное. Не бойтесь что-то менять в своей жизни. Иногда за одной закрытой дверью нас ждет безумный мир полный счастья и любви. Главное – не бояться.